Глава 12. Издержки дедуктивного метода. В эту роковую минуту сотни милых леди разрыдались бы от разочарования. Десятки влепили незадачливому вору пощечину. Но мисс Адлер уже достаточно хорошо овладела дедуктивным методом и ограничилась тем, что улыбнулась. Оттолкнула мистера Холмса подальше от себя, насколько позволяло тесное пространство кареты, и бережно провела рукой по изумрудному фермуару. Опасаясь потерять драгоценности во время бегства, она надела колье, браслет и даже кольцо еще в особняке, а футляр, очень милый, но не представляющий ценности, выбросила посреди оранжереи Милвернтона. Во мраке подземелья, под перепачканной одеждой и перчатками скрывать сверкающие камни оказалось совсем несложно. «Мистер Холмс, вы никудышный преступник!» прошипела Ирен. «Вы угодили бы в тюрьму после первой же кражи. Столько времени!» «Таскали за собой пустую коробку?» Она запнулась и облизнула пересохшие губы, Несмотря на все усилия, ее голос звенел от негодования. Фермуар – это прежде всего застежка. Сложная застежка. Чтобы с ней справиться, надо знать один маленький секрет. Неужели заказчик забыл предупредить вас о такой мелочи? Мисс Адлер, я всего лишь хотел помочь. Хотели помочь его богемскому высочеству? Отдать слабую женщину – Во власть человеку, который превратил ее жизнь в кошмар? Сколько вам заплатили? Это не вопрос денег. Мы? Мы все беспокоились о вас, мисс Адлер. Ирен хотела громко со всей силы топнуть ногой от возмущения, но теннисные туфли и мягкий половичок в карете будто сговорились лишить ее такого удовольствия. Вильгельма беспокоит только две вещи его пищеварение и его престол. «Боюсь, речь идет именно о престоле», – вмешался доктор Ватсон. «Мисс Адлер, в самом деле, что вы намерены делать с фермуаром?» «Буду владеть им с наслаждением. Он с некоторых пор моя собственность». «Погодите, Джон», – перебил компаньона Холмс. Вы, как всегда, неверно поняли. Мы, то есть я, хотели защитить мисс Адлер, которая не сознает опасности, не понимает, кто ей угрожает. Дверца кареты распахнулась. Внутрь с легким поклоном заглянул Майкрофт. Как самый высокообразованный и высокооплачиваемый возница в Британии, напоминаю, Господа, вам следует поторопиться, иначе вы пропустите поезд. Сторонний наблюдатель, оказавшийся в сутолоке у вокзала Виктория, не удостоил бы вниманием сухощавого патора, выскочившего из кареты, в явном и недостойном его раздражении. Следом за ним из той же кареты вывалился слепой джентльмен в круглых очках с темными стеклами. Он был укутан во множество слоев разномастного тряпья, отчего походил на ожившую иллюстрацию к романам Диккенса. Слепой несколько раз споткнулся и схватил святого отца под руку, рассекая толпу. Они устремились к перронам. Затем из кареты выскочила дама неопределенного возраста. Придерживая шаль, последовала за колоритной парочкой Возница оставил карету и бросился за дамой. Сторонний наблюдатель поежился под громоздким черным пальто и заторопился по своим делам. Постойте, погодите, Иран пришлось с усилием протискиваться через толпу. Она нагнала сыщика и затараторила на ходу. Что мне угрожает? Скажите. Страшный человек, Ирон самый совершенный злодей, которого знала Британия. Холмс взглянул на нее с высоты своего роста. «Сейчас я не знаю его имени, но он ненавидит меня, и скоро мы встретимся с ним лицом к лицу». «Как не знаете имени?» нетерпеливо перебила сыщика Ирен. «Зачем тогда отправили за решетку беднягу Вудли?» Слепой джентльмен с поразительным для незрячего проворством, забрался в вагон первого класса, выбрав купе с табличкой «Заказано» на двери и призывно махал своему спутнику. Дали звонок к отправлению. Экспресс загудел, колеса окутало облаком пара, но Патер все еще удерживал ладонь дамы в своей. «Вы сами, сами подсказали мне решение головоломки» когда прислали список заказов на вышитые платки. Какие платки? Я ничего не понимаю. Поезд запыхтел, тронулся с места, устал и неохотно. Святой отец ловко запрыгнул в вагон, дама ускорила шаг, потом побежала по перрону. Она пыталась не отстать. Но напрасно. Все слова потерялись в грохоте. Из толпы грянул выстрел, Стекло в вагоне первого класса разлетелось в мелкую крошку, дама вскрикнула и оглянулась, бросилась в сторону и сразу затерялась в толпе. Незадачливый кучер вертел головой не в силах решить, кого преследовать – стрелка или даму в шале. В конец отчаявшись, он засвистел в полицейский свисток. К тому времени поезд уже давно скрылся из виду. Фасад приюта для безнадзорных животных, устроенного леди Абигейл, был оформлен цветочными гирляндами и завитками в подражании стилю барокко. Да так обильно, что больше напоминал пряничный домик. Трижды в сутки служащие в одинаковых форменных шапочках и накидках спускались по нарядному крыльцу, сжимая в руках поводки из добротной кожи. Согласно правилам, установленном леди Абигейл, каждому питомцу полагалось утреннее, послеобеденное и вечерние прогулки. В соответствии с этим же уложением каждый служащий прилежно выгуливал от трех до семи псов в зависимости от размера животных. Собаки чинно прогуливались в крошночном садике, примыкавшем к приюту, и очень завидовали игривому белоснежному щенку, которому удалось заполучить для вечерних прогулок своего персонального джентльмена. Джентльмен представлялся щенку необычайно красивым. Смуглое лицо, черные усики подкручены по моде, одет в солидное пальто с бобровым воротником. Он помахивал легкой тросточкой, настолько аппетитной, что щенок только и мечтал, как бы ее изгрызть. Маршрут их прогулки тоже был особым. Они выходили за ворота приюта, останавливались, чтобы купить газету, и направлялись в ближайший парк. На пути юному Тобиосу попадалась масса искушений. Водонапорный кран, ожиревшие голуби, два почтовых ящика, обнаглевшие коты и вызывающая афишная тумба. Но сегодня его неодолимо манила куча угля, которую сметливый пес заприметил на заднем дворе зеленщика. Он поднатужился, залаял особенно громко и поволок джентльмена за собой прямо к объекту вожделения. — Фу! Ты весь перепачкаешься! — Фу! — Сэр Тобис, Рядом! — Рядом! Но щенок пренебрегая командами, ринулся в самый темный угол, принялся рыть уголь белоснежными лапками, оглядывался на джентльмена и радостно повизгивал. Адвокату Нортону пришлось отклониться от маршрута и взглянуть на находку. Он не поверил своим глазам, склонился, стащил перчатку, приложил пальцы к голубоватой жилки на шее и почувствовал ее теплое биение. Перед ним действительно была мисс Адлер, живая, но основательно перепачканная углем и пребывающая в странном оцепенении. Мистер Нортон подхватил безвольное тело на руки и отнес в здание приюта. Тепло камина и глоток крепкого чая вернули бедняжки сознание раньше, чем успел приехать доктор. Память к певице возвращалась куда медленнее, чем сознание. Она смотрела на мир огромными, удивленными глазами и утверждала, что ничегошеньки не помнит. То есть помнит, но очень смутно. Помнит вполне отчетливо мистера Нортона, собаку, то беззаметно подрос, Дальнейшее же всплывает в ее памяти туманно, что-то вроде ужина в клубе, огромные жуткие громила. Мис терла лоб и подносила к точеному носику флакон с нюхательной солью, пытаясь пробудить память. Еще она помнит, она помнит дивную небесную музыку. Все больше ничего. Доктор покачал головой несколько раз. Пересчитал пульс, прописал полный покой и успокоительное. Он уверял, что память быстро вернется к молодой женщине. Но леди Абигейл, по стечению обстоятельств навещавшая приют, с сомнением поджала губы. «Спрячьте ваши пилюли, доктор. Перед вами необычная пациентка. это молодая леди медиум?» «Я уверена, все прошедшие дни...» Она странствовала в горних мирах и вернулась сюда ради высокой миссии. Как приятно бывает оказаться в собственной постели среди перин, грелок с теплой водой, шелковистых простыней и кружев. Ее небольшое представление удалось отлично. Леди-медиум, утратившая память, имеет все шансы избежать полицейского допроса, Тем более грязь и пыль от древесного угля надежно скрыли следы копотей и запах Гарри, которыми пропитались волосы и одежды Ирен во время пожара. Даже число двадцать, написанное прямо на простыне быстро сохнущими чернилами, не могло поколебать ее прекрасного настроения. Ирен потянулась и зевнула. И мистер Нортон был очень мил. Настоящий рыцарь. Прогуливал ее песика и даже не подумал звать полицию. Действительно, мистер Нортон очень, очень достойный мужчина. И нос у него с горбинкой почти такой же, как у мистера Холмса. Где сейчас Шерлок? Надо узнать имя, имя паука. Ирон уснула, спала как никогда крепко. Утром она прямиком направилась в кабинет, потребовала подать завтрак прямо туда, вызвала горничную и сеньора Сильвио. Импресарио потирал марципановые ладошки. Уже вчера он готов был отменять концерты, но не сделал этого из опасения, что его турнут из уютной виллы. А сегодня? С утра газетчики терзают его предлагают до сотни фунтов за эксклюзивное интервью с леди-медиумом. Концерт ожидает полнейший аншлаг. Больше того, ловкие людишки втридорого перепродают билеты. Ирен обворожительно улыбнулась зеркалу. Пожалуй, беготня на свежем воздухе пошла ей на пользу. Она очень посвежела. А может быть, это смесь копоти и древесного угля – производит на кожу омолаживающее действие. Она обернулась к импрессарио. «Надеюсь, у вас припасено несколько хороших мест на самый крайний случай?» Заинтригованный итальянец кивнул. «Отлично. Пошлите пару приглашений главе Департамента уголовных расследований, другой – инспектору Лейстриду». Импрессарио брезгливо скривился. «О, нет!» В ваше отсутствие, душенька, эти господа дважды перерыли весь дом. От подвалов до чердака? Арестовали повара со всей кухонной прислугой и продержали до самого утра? Я остался без обеда, ужина и завтрака? Недопустимая беспардонность. Извиняет мистера Лейстрада только то, что он спас мне жизнь. Да-да, иначе один громила размазжил мне башку. Что — Что-что? — так говорит местная шпана. Иными словами, он раскроил бы мне череп. «Ужасно — Ужасно! — замахал руками экспансивный сеньор. — Душенька, избавьте меня от кровавых подробностей. Кому еще отправить приглашение? Его высочеству, Вильгельму, князю, фон и все такое прочее. Сомневаюсь, что за последние полгода у него выросли крылья, Он не успеет приехать в Лондон из своей богемской норы. Увы, он уже в Лондоне. «Святая дева!» Импресарио схватился за сердце и вопросительно вскинул брови. «Любопытствуете, куда отправить?» «Дайте подумать». Эрен прикусила кончик пера, что-то прикинула. «Итак, я видела его в полумаске». Значит, он путешествует инкогнито. Инкогнито – это значит, он остановился в императорском номере отеля Лэнгхем под именем фон Крамма. Вильгельм не способен придумать ничего нового. Туда и отправьте. Она повернулась к горничной. Энни, скоренько найди в багаже мое изумрудно-зеленое платье. Возьми в помощь пару девушек и испарите с него Все банты, кружева и прочие изыски. До да последней блестки. Потом аккуратно отпаришь. А дальше что? Ничего. Вечером я буду в нем петь. Горничная ушла, всхлипывая, что хозяйка совсем хворая и на голову ослабла. А еще хочет петь. Точно помрет после концерта. И бедолага Энни опять останется без места импресарио тоже выглядела беспокойным. «Милая девушка отчасти права. Сплатим зряшная затея». «Вас, моя несравненная рэн вас газетчики станут сравнивать с наглой, песклявой девицей, которая тоже являлась на концерт без украшений». «Нет, мой любезный друг, этого не произойдет никогда». Она примерила... Многострадальный фермуар, ослепив синьора Сильвию фейерверком зеленых искр. «Магнифику?» всплеснул руками импресарио. Концерт проходил с полным триумфом. Уже в антракте букеты, один пышнее другого, теснились в гримерной и уютном будуаре примы. Цветочные ароматы пропитали все вокруг негой и страстью. В этой прекрасной живой раме Ирен возлежала на газетке величественная, как античная богиня. Беззвучно открылись двери и внесли изысканный букет орхидей. В букете не обнаружилось ни записки, ни малейшего другого намека на их отправителя. Только прямоугольник плотной белой бумаги с вырезанными из газеты, и наспех приклеенными цифрами 2 и ноль. Ирен отшвырнула карточку на столик, плотно уставленный гримерными принадлежностями, подняла глаза на календарь. 20 ровно столько дней, оставалось до истечения срока, предоставленного ей шталместером богемского двора. Похоже, в холле у двери произошла некоторая заминка, Наконец, створки дверей будуара распахнулись. В луче света появился крупный мужчина с длинным выпеченным подбородком, свидетельствующим скорее об упрямстве, чем о сильной воле. Его губы были по-детски пухлыми, а глаза прикрывали тяжелые веки. Одет гость был с избытком роскоши, который человек хорошего тона счел бы варварским. Так его плащ был подбит алым шелком, а меховая отделка украшала не только воротник, но и сапоги. На пряжках сапог, опаловой пряжки, скалывающий плащ, красовался герб богемии. Он отодвинул орхидеи и поставил на столик большой букет из свежих лилий. «Вот действительно королевские цветы», залюбовалась певица. «Ирэн, вы неподражаемы», — вздохнул венценосный гость, — «всегда найдете, чем меня удивить. Вечно юное лицо, тонкий стан и эта ангельская улыбка, но характер. У вас мозг волевого, жестокого мужчины. Опять взялись мучить меня?» Ирен склонила голову в легком поклоне. «Ваше высочество мне льстит?» — Да, я льщу вам. У меня нет выбора. Я намереваюсь жениться. — Нет, — вскрикнула Ирен, Мы больше не будем к этому возвращаться. Я никогда, никогда не буду вашей женой. Его высочество сделал над собой усилие, набрал в грудь воздуха и выдохнул. — Намереваюсь жениться на другой женщине. На Клотильде Лотман фон Саксен Меннинген. Таким образом, мое генеалогическое древо пересечется с одним из древнейших домов Европы. Домом очень строгих правил, где блюдут формальности и ждут традиционных подарков. Какое это имеет отношение ко мне? Ирен поправила фермуар. Ах, так это вы наняли детектива, чтобы меня обокрасть. Нанял? Этот тип возомнил о себе не весь что. Выставил за двери кого? Меня? Якобы я не вызвал у него доверие. Поэтому я пришел к вам. Прямо к вам. Вы слишком великодушны, чтобы погубить мое несчастное княжество. В руках его высочества появилась чековая книжка. Я готов выплатить за изумруды разумную компенсацию. «В деньгах я не нуждаюсь, во всяком случае в ваших!» Мисадлер выпрямилась, с надлежащей торжественностью расстегнула колье, затем сняла браслет, кольцо и театральным жестом протянула наследнику Баварского престола. «Возвращаю их не из жалости к вам, а из сочувствия ко всему богемскому королевству». Чувственные губы Вильгельма коснулись ее запястья. Вы были бы лучшей королевой. Прекрасной. Великой королевой. Ирена отдернула руку и спрятала ее за спину. Теперь отзовите своих псов. Никто не смеет меня запугивать. Она присовокупила к драгоценностям карточку с наклеенным числом 20, а ее щеки заполыхали справедливым гневом. «Запугивать вас?» С ноткой недоумения переспросил его высочество и повертел карточку в руках. «Отозвать кого? Псов?» «Да, запретите своему шталмейстеру отравлять мне жизнь». Мой бедный шталмейстер Утоп погиб в Венеции после карнавала. Он коротко поклонился и вышел, не закрыв дверей. Ирен пришлось сделать это самой. Она осталась в тишине и одиночестве, подошла к букету, вдохнула запах прели и тления, исходившие от орхидей, и задумалась.